22. Сидя в своем кабинете, отделанном в стиле ампир, в сумраке, разбавленном слабым светом едва забрежившего дня, дивизионный комиссар Кудрие думал о Гернике. Герника — город в Испании, стране Басков. В 1937 году был разрушен германской авиацией. Это событие вдохновило Пикассо на создание знаменитого монументального полотна «Герника». Нет, не о бомбардировке маленького баскского городка и двух тысячах невинных жертв, а, разумеется, о картине. И не обо всем грандиозном полотне в целом, а только о лошади, бешеной лошади. Мысли дивизионного комиссара Кудрие были полностью заняты конской головой с выпущенным языком. Хотя Кудрие совершенно не расположен был сейчас шутить, он, однако, подумал, что это выражение верно понравилось бы покойному Пикассо. Комиссару представлялось почему-то, что этот язык лезет из глаз животного. «Если только не из моих собственных». Выпущенный язык казался ему каменным, и в то же время он напоминал язык пламени. Стоит человеку постараться, и камни начинают пылать. «Да», — так размышлял комиссар Кудрие. «Свет зари лизал стены ампирного кабинета». На Софьяновом бюваре были разложены фотографии расчлененного трупа девушки. Монашка, ставшая полицейским, безмолвно сидела напротив. Жерве замолчала. Комиссар размышлял, прислушиваясь к шипению уборочной машины, ползущей по влажному тротуару. На самом деле, если присмотреться повнимательнее, было в этой лошади что-то от собаки. А именно от собаки в припадке эпилепсии. В голове кудрие, Пёс-эпилептик выпучил свой каменный язык. А на Софьяне рассыпалась на части несчастная жертва. Комиссар поднял глаза на Жервезу и заговорил, продолжив с того, на чем остановился, отвлекшись на странное видение. — Ах да, самоубийство старика Божо, бельвильского осведомителя инспектора Жервезы Ван Тянь. — Сплошь в татуировке, как сообщил мне Селестри. От шеи до пят. — Да, месье. «И кто автор этих татуировок?» Но Кудрие уже знал ответ. «Я, мсье», — ответила Жервеза, — и пояснила. «Когда отец расследовал дело об истреблении старушек в Бельвиле, я поручила Шестьцу оберегать его. Шестьцу имел особое влияние на подрастающее поколение сорвиголов квартала. Можно было не сомневаться, пока Шестьцу присматривает за отцом, его не тронут». А в последнее время он передавал мне новости о малосценах. Потом добавила. Взамен он захотел этот бельвильский сувенир. Другого вознаграждения он не желал. Он приносил мне фотографии снесенных домов. Дверь бесшумно отворилась. С кофейным подносом в кабинет вошла Элизабет, пожизненная секретарша дивизионного комиссара Кудрие. Через три дня она тихо отбудет на пенсию. Следом за ним. «Благодарю вас, Элизабет». Щетка уборочной машины поворачивала за угол, на набережную. Утренний туалет. «Я знаю, что вы не слишком жалуете кофе, жарвеза. Но когда всю ночь проводишь в бдениях у гроба, следует выпить два двойных и без сахара. Это мое правило». «Хорошо, мсье». «Она называет меня мсье», — отметил комиссар, с большой буквы, совсем как пастор. Через три дня уход в отставку сотрет эту уважительную заглавную. «Я никогда не интересовался у вас, жервеза но мне хотелось бы знать, где вы выучились этому искусству татуировки?» «В Италии, мсье, в соборе Лорецкой Богоматери. Паломники там часто делают себе татуировки». Продолжение дивизионному комиссару Кудрие было известно. Монахини из Нантера, в приюте раскаявшихся потаскушек, по выражению инспектора Ван Тяни, ее отца. Жервеза обрабатывала и девиц, и их татуировки, возвращая ценность душам и телам. В целом мире лишь ей одной было под силу превратить эрекцию пунцового пениса в лучезарное сердце Христов, или знак сутенера в ветхозаветного голубя, или сцены вакханалий на теле проститутки в роспись сикстинской капеллы. Само собой, разумеется, церковное начальство ополчилось на сестру Жервезу с возмущенным протестом. Что это еще за дьявольские каракули? Какая мерзость? Та же, в ответ на их брезгливое отвращение, привела примеры первых христиан, святой Жанны Шантальской, основательницы ордена Марии Елизаветы, носившей татуировку во славу имени Господня. Или, наконец, крестоносцев, защитников истинной веры, оставшихся лежать в земле неверных с крестом, наколотым на сердце. Побитое историческими фактами, начальство обрушилось тогда на сестру Жервезу с упреками за неподобающий круг знакомств. За претарианскую гвардию раскаявшихся сутенеров, за то даже, что она поселилась на улице Аббес, в квартале Пигаль, в этом проклятом богом месте. Жервеза отвечала, что рай не отвечает за преисподнюю, и что как ангелы могут пасть, так и падшие ангелы могут обрести спасение.